Вот тут-то и появился лис Здравствуй! Здравствуй! Я здесь Под яблоней. Кто ты? Какой ты красивый хм, Я лис Поиграй со мной Мне так грустно где богу я с тобой играть Я не приручу Ах, извини А как это приручить? а, -а, -а ты не здешний. Что ты здесь ищешь? Людей ищу. А как это приручить? Людей. У людей есть ружья, они ходят охоту. Это очень неудобно. И еще, они разводят кур. Только эти бодии хороши. Ты ищешь кур. Нет, я ищу друзей. А как это приручить? Это давно забытое понятие. Оно означает создать узы. Узы? Вот ты беда. Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик. Точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен. Я тебе тоже не нужен. Я для тебя...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 Очень возбожда, до земле чего только не бывает. Это было не на земле, до другой планете. Да. А на той планете есть охотники. Нет. Как интересно! Акуры есть. Нет. Нет в мире совершенства. ты у меня жизнь Я хочу за курами А люди хочется за мной Все куры одинаковы И люди все одинаковы И живется мне скучновато Но если ты меня приручишь Моя жизнь Словно Солнце зарится. Твои шаги я стану различать Среди тысяч других Заслышав людские шаги Я всегда убегаю и прячусь До твоя походка позовет меня точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом смотри! Видишь, вот там, в полях, зреет пшеница. Я дъем хлеба, колось я мне не нужны пшеничные поля ни о чем где не говорят, и это грустно. До у тебя. «Золотые волосы! И как чудесно будет, когда ты меня приручишь! Золотая пшеница станет напоминать мне тебя! И я полюблю шелест колосьев до ветру!» Лиз замолчал и долго смотрел на маленького принца. «Пожалуйста, приручи меня!» «Я бы рад, но у меня так мало времени!» Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи ну, Узнать Узнать можно только те вещи, которые приручишь У людей уже не хватает времени что-либо узнавать Они покупают вещи готовыми в магазинах ну ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями И потому люди больше дебеют друзей Если хочешь, чтобы у тебя был друг Приручи меня А что для этого надо делать? Да-да Запастись терпением Так Сперва Сядь вот там поодаль до траву. Вот так Я буду до тебя Искоса поглядывать А ты молчи Слова только бешают поливать друг друга то с каждым днем Садись теплошечко ближе Завтра маленький принц вновь пришел на то же место. Здравствуй! Лучше приходи всегда в один и тот же час. Вот, вот, например, вот, например, если ты будешь приходить в четыре часа, я уже с трех часов почувствую себя счастливым, и чем ближе к сдаче этому часу, тем счастливее.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 Не похож на все другие дни, а один час, да все другие часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд. По четвергам они танцуют с деревяшкими девушками. И какой же это чудесный день, четверг. Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого вида градика. А если бы охотники танцевали, когда придется, все дни были бы одинаковые, и я никогда не сдал бы отдыха. Так маленький принц приручил лиса. И вот настал час прощания. Эх, я буду плакать о тебе. Ты сам виноват. Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно. Ты сам пожелал. Чтобы я тебя приручил? Да, конечно. Но ты будешь плакать. Да, конечно. Значит, тебе от этого плохо. Нет, Дед! Мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые колосья. Поди, взгляди еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза единственная в бире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет это будет мой тебе подарок. Маленький принц пошел взглянуть на розы. Добрый день! Добрый, добрый день. день! Добрый день! Вы ничуть не похожи на мою розу. Вы еще ничто.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 Ведь это ее, а не вас, я поливал каждый день. Ее, а не вас, накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, сберегая от ветра. Для нее убивал гусениц. Только двух или трех оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и хвастала. Я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она моя. Мой цветок... Напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх. Ничего я тогда не понимал. Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. За этими жалкими хитростями и уловками я должен был угадать снежность. Прощай. будь вот мой секрет, тут вот очень прост. Зорка! Отдулишь сердце самого главного глазами, не увидишь. Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей всю душу. Люди забыли эту истину, ду ты, не забывая, ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу.